Ментальное здоровье. Займитесь своим внутренним миром. Он тоже требует прокачки. Внутренняя энергия очень важна. На ней все держится. Если ты демонстрируешь окружающим, что здорово, весело, бодра и у тебя нет проблем, люди к тебе тянутся. И бедные, и богатые ищут компании людей, с которыми тепло и весело. Мужчины тянутся к веселым и бодрым женщинам. Богатый мужчина слишком занят своим бизнесом и делами, чтобы иметь рядом с собой грустную спутницу, которую нужно развлекать. Ему нужен друг, партнер, человек, который, наоборот, будет выводить его из собственной тревоги. Легкостью, мягкостью, чувством юмора. Что делать, если ты сама чувствуешь недостаток энергии и уверенности в себе? Ухода за внешностью и здорового образа жизни тут может быть недостаточно. Если есть проблемы с восприятием себя – Появляется недовольство внешним видом, развиваются комплексы. Чтобы красиво выглядеть, мысли позитивно. Полюби себя. Твоя внутренняя составляющая, твоя уверенность в себе очень важна. Она будет транслироваться через взгляд, жесты, осанку. Вот, кстати, почему и важно проходить ежегодные проверки здоровья и корректировать неполадки в организме. С больным позвоночником – Ты не продемонстрируешь красивую ровную осанку, а гнилые зубы не откроешь в радостной улыбке. После того, как врач поработает над тобой, добро пожаловать ко мне за уверенностью, за самоценностью. Мы найдем и укрепим твои сильные стороны. Даже если тебе кажется, что ты все о них знаешь, мы найдем те, о которых ты даже не задумывалась, и сделаем их еще сильнее, научим на них опираться. Поговорим и о слабых сторонах, Они у каждого из нас, безусловно, есть. Наша задача их выявить, признать, посадить на ладошку, посмотреть на них со всех сторон и сказать, «Да, ты у меня есть, но ты часть меня, я тебя принимаю». Мы научимся видеть сильные стороны и опираться на них, видеть слабые стороны и признавать их, чтобы мы туда чувство стыда не транслировали и не сливали туда энергию. «Да, с орфографией у меня плохо, Но зато я сильна в математике. С внешностью происходит то же самое. Когда ты внутренне уверена в себе, ты начинаешь это транслировать. Приняв себя такой, какая ты есть, одобрив особенности своей внешности и натуральную красоту, девушка будет притягивать окружающих, вызывать их восхищение, располагать к себе. Если самостоятельно справиться с проблемой не удастся, вам поможет психолог либо психотерапевт. Если вам не нравится ваша внешность, у вас есть два пути. Первое. Работать над теми недостатками, которые можно исправить. И второй. Скрыть те недостатки, которые изменить нельзя. Я не сторонник того, чтобы принимать себя такой, какая ты есть. Да, кардинально ты изменить себя не сможешь. Но если тебе не нравится твой кривой нос, накопи деньги и сделай операцию по его коррекции. Это не так дорого стоит. Если тебе не нравятся близко посаженные глаза, подбери грамотный макияж. Не нравятся кривые ноги, носи одежду так, чтобы скрыть этот недостаток. Но есть и третий путь. Если ты в себе уверена, если у тебя есть внутренняя опора, то даже самый длинный нос ты перестаешь замечать. Ты его просто не будешь видеть в зеркале. Тебе будет казаться, что все в порядке. И здесь задача твоя, и моя как твоего психолога, сделать так, чтобы укрепить фундамент, внутреннюю опору, чтобы ты уверенно стояла на ногах, не обращая внимания и не опираясь ни на кого другого. Да, можно добрать уверенности с помощью грамотно подобранной косметики и выверенного стиля, но лучше все-таки пройти терапию. У одной моей клиентки кривой нос, но вот объективная реальность такова. И он ее очень сильно раздражал. Она только и видела его на всех снимках. Она все время о нем думала, идя по улице, ложась спать, загружая в сеть фотографии. Он не давал ей жить, спать, есть. Девушка мечтала его прооперировать, чтобы раз и навсегда решить эту проблему. А пока копила деньги, ходила ко мне. Мы с ней начали работать, она приобрела уверенность в себе. И произошло чудо. Девушка перестала видеть свой нос и замечать его. Она ничего не делала, не резала, не оперировала. Просто в какой-то момент нос внезапно перестал быть камнем преткновения. И про операцию она больше не думала. Нос изменился, ни капельки. Изменилась она, внутренне. И она говорит мне, с чего я взяла, что у меня какой-то не такой нос. Я считаю, что он отлично смотрится на моем лице. Почему это произошло? Мы выявили еще больше ценности ее личности. И на этом фоне ее нос уже не казался ей ужасным. Другая моя клиентка гордилась своей тонкой талией, красивыми бедрами, шикарными густыми волосами, красивыми губами. Но у нее были не очень длинные совсем неровные ноги. Что она делала? В своей фигуре она тщательно подчеркивала талию и бедра. А в своей голове простроила все так, что акцент шел именно на талию и бедра. Видела только их, обращала внимание на них. И на фото принимала такие позы, которые подчеркивают ее талию а ноги всегда закрывала брюками, показывающими попу и талию, и скрывающими ноги, или длинной юбкой. И постепенно мысль о кривых ногах вытеснилась из ее сознания. Она говорила о том, что вкладывает много сил и энергии в свою фигуру и просто не имеет права быть недовольной собой. Она гордилась своей фигурой и запретила себе думать о недостатках. Вот таким образом, прорабатывая свою самоценность, Можно решить проблемы с внешностью, не прибегая к пластической хирургии, в которой, повторюсь, тоже ничего плохого лично я не вижу. Но можно не ходить к хирургам, а обратиться ко мне. Я исправлю ваше отношение к собственной внешности.